а должно на прополк всем семейством ходили, а лихие люди их ограбимши, зипуны-то посрывамши. Раз знакомое что-то на глаза попалось. И как демон? Точно. И это что Федор Кузьмичу дар преподнес? Бенедикт долго сидел, аж ноги затекли, смотрел на демона, думал. Вот одно дело других слушать а совсем другое самому видеть. Точно это. Не наврали. Не Федор Кузьмич книги пишет, а другие голубчики. Вот приглянулся, видать, Федору Кузьмичу, слава ему, этот демон. Он, хватит, и выдрал картинку-то из книги-то. Вот ведь какой. Маленькой да удаленькой. А как горько-то. Обманул Бенедикта, обставил. За дурака посчитал. После этих книжек сны снились цветные с сердцебиением. Все больше холмы зеленые, муравой укрытые, да дорога. А будто бежит Бенедикт по той дороге легкими ногами И сам девица. До чего бежать-то легко стало. А на холмах деревья, А тень от них резная до да бегучая. Солнце сквозь листья играет, На мураве пляшет. А он бежит себе да смеется. Вот до чего же легко рассказать бы кому. А никого и нету те, все будто попрятавшись. А то же ничего, когда надо, выйдут, вместе с Бенедиктом смеяться будут. А куда он бежит, он не знает. А только ждет его, кто-то и радуется, похвалить хочет. Хороший Бенедикт, хороший. А то будто он вроде как летать умеет. Невысоко, правда, и недолго, но все-таки. Это тоже на дороге, но вроде темно и тепло. Лето стало быть. Вот будто на Бенедикте штаны белые и рубаха белая тоже. И вот будто он понял, ежели ногой от земли оттолкнуться, а потом спину-то эдак прогнуть, а руками в стороны разводить по лягушачье то прямо по воздуху плыть можно, аршин десять можно проплыть. А потом сила это вроде как истекает, да опять ногой оттолкнуться и опять плыви и будто бенедикт это кому то показывает разъясняет вот дескать как это просто только спину прогнуть а животом к земле а руками дескать вот эдак Проснешься — вот жалость умел ведь летать то а к утру забыл а раз приснилось будто хвост у него вырос кружевной дорезной да весь белый как у княжьей птицы Вот он голову через плечо обернул и на свой хвост смотрит. А в горнице темновато и прохладно, и окошко низкое, и солнце в окошко утренним светом бьет, и по белым перьям мелкой радугой дробится, дрызгами искристыми. А он хвост распустит, то снова подберет и смотрит, как искры по белому играют, как вот снег бывает пушистый и летучий.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 И так, и эдака не выходят, потому как хвост короток. Как же так? Сейчас ведь длинный был, волочился, а тут вдруг короток. Он его руками-то нашаривает, голову вывертывает, из-под мышки на него смотрит, а хвост уж не тот. Потемнел, и ребой весь, и перья в руках остаются. Тронешь — отваливаются. Вот чуть какая присница. Не знаешь, что и думать. А когда все книги с картинками пересмотрел, за другие взялся.